После вполне удавшегося ужина, когда командиры были Макаровым отпущены и начали разъезжаться с Азова, Степан Осипович неожиданно предложил Рудневу, Безобразову, Беклемишеву и Молосу еще раз обойти корабли на катере Сноварина, а заодно и посмотреть, на что он в самом деле способен. Зная деятельную натуру комфлота, удивляться не приходилось, но зачем ему понадобилось тащить с собой и всех наличных адмиралов? Петрович шестым чувством почуял, что это жжжж스 точно неспроста и украдкой задал Макарову вопрос. Степан Асимович, мне мои бумаги брать с собой? На что получил в ответ еле заметный утвердительный кивок командующего. Стало быть, его веселое заявление в общем кругу про утро, которое вечером омудренее, и про то, что все обсуждения дальнейших наших планов нужно начинать завтра на свежую голову, не совсем отражали его истинные намерения. Судя по всему, Степан Осипович сперва хотел обсудить то, что предстоит русскому флоту в ближайшее время в самом узком кругу, а попутно и познакомиться с газолинкой, как окрестили новые минные катера на эскадре Безобразова. Еще одно шутливое прозвище катера, прилетевшее с бака, «Вонючка», иногда с добавкой «Мериканская», в офицерском кругу не употреблялось. Через пару минут после того, как адмиралы, в сопровождении приглашенных Макаровым покататься вместе с ними, Эссона, Русина, Свинтаржецкого, Дукельского и Василия Балка, разместились в катере номер три, неофициально именуемом «Наваренчик-третий». Тот под командой мичмана Верховцева уже бодро бежал вдоль линии стоящих на якорях кораблей. Катер играючи преодолевал короткую, но хлесткую встречную волну. Дыма из трубы почти не было видно. Но вот само ее местоположение вряд ли можно было признать удачным. Конечно, ставить ее там, где ей положено находиться, у классического парового катера, было ошибкой. Потребности в тяге, в выхлопной трубе у двигателя внутреннего сгорания нет. Ее вполне можно было вывести прямо за борт, что облегчило бы жизнь экипажу, Вынужденному теперь вдыхать ароматы, столь знакомые Петровичу и Балку, но совсем новые и, судя по мимике, не вполне приятные как Макарову, так и большинству его спутников. Но зато со стороны катер выглядел как бы обыкновенный паровой. С поворотом катера выхлоп стало сносить дальше за борт, и это ощутимое неудобство отошло на второй план. Едва различимые в поздних сумерках силуэты крейсеров Макарова явно порадовали. Приказ о полном затемнении выполнялся неукоснительно и всеми. Только стоявшие подаль от их линии, борт-оборт, трио из Наварина, Лены и Николая, было ярко освещено. Броненосцы и вспомогательный крейсер сошвартовались через набитые соломой массивные кожаные кранцы, привезенные на Лене, и сейчас там вовсю шумел врал Дело в том, что Рейн, кроме всего прочего, доставил еще и снаряды для второй Тихоокеанской эскадры корабли которой перемежали выгодную и азартную работу по отлову контрабандистов с рутинной и непростой учебой в стрельбе по береговым целям. Полигоном для этих стрельб был выбран один из малых необитаемых островов на севере Марианского архипелага. Причем первое учение со стрельбой прошло уже через шесть дней по прибытии эскадры к Сайпану. Стреляли поначалу днем – затем в сумерках и, наконец, когда уже появился достаточный навык, ночью. Беклемишев лично составил план учений и оборудование целей на берегу. Главная задача формулировалась предельно просто – приведение к молчанию береговых батарей. Но чтобы заслужить у придирчивого и въедливого контр-адмирала хотя бы удовлетворительную оценку, приходилось попотеть всем начиная от вахтенного начальника с рулевыми и заканчивая старартом и последним из подносчиков снарядов. Казалось бы, самая сложная задача должна быть у комендоров и плутонговых командиров. Нужно было по изредка появляющимся световым ориентирам засечь стреляющую батарею, определить дистанцию, смещение целика, корабль-то находился в постоянном движении, пристреляться и перейти к подавляющей стрельбе, Размеренном саживании в позицию батареи не менее одного крупного снаряда в минуту. С учетом вполне приличного фугасного действия наших снарядов с мгновенным взрывателем, этого было вполне достаточно, чтобы отбить у прислуги батареи всякое желание потусоваться на верках и у пушек. Но практика показала, что артиллеристы быстрее начали справляться со своей задачей, чем население боевой рубки. Оказалось, что выдерживать в темноте оптимальную скорость и уверенно вести отрядное маневрирование в условиях ограниченного района и меняющихся раз от раза прочих опасностях, которые изображались стоящими на якорях, плотами с пирамидой из пустых ящиков. К тому же никак не подсвеченных. Та еще задачка. Затем к учениям привлекли дестройеры с миноносцами, до этого тренировавшиеся по индивидуальной программе. Результатом первого такого комплексного учения стал навал бортами блестящего и бедового. Последний был поврежден довольно серьезно. Однако рваная узкая дыра в 3 метра длиной была над ватерлинией, и корабль вскоре был вполне отремонтирован. Как справедливо отметил сам Беклемишев, Если бы на Бедовом попытались уйти от столкновения резким маневром, все могло бы кончиться много печальнее. Кстати, именно оттуда, с островного полигона, прозванного на эскадре «Горка», видимо, по аналогии с «Горой» на Ивадзиме, и ожидалось пришествие завтра Ушакова, Синявина, Апраксина, Корнилова, Храброва и большей части минной флотилии. В результате всей этой шумной, но так и оставшейся незаметной для противника деятельности – Боезапас главного и среднего калибров на больших кораблях эскадры уже сократился в среднем больше, чем на треть, а у некоторых рекордсменов, таких как храбрый и броненосцы береговой обороны, и вовсе был расстрелян наполовину. Конечно, все это не было самодеятельностью эскадренного начальства, что собственно и подтверждалось своевременным заказом, доставкой во Владивосток и погрузкой на Лену ровно 50% боекомплекта для кораблей Безобразова и Беклемишева. Причем успели дойти до Владика и новые шрапнельные снаряды для 6 и дюймовок, так необходимые для подавления открытых сверху береговых батарей. Все принципиальные решения о подготовке эскадры к действиям, в первую очередь против берега, на уровне Алексеева, Макарова, Руднева, состоялись еще в марте. Тогда же и были заказаны шрапнели. Не была лишь определена наиболее приоритетная цель. Теперь, и Петрович это понимал прекрасно, время для решения наступило. Между тем, Макаров попросил Беклемишева сымитировать минную атаку на Баян, на котором, как и на остальных кораблях, об этом были предупреждены заранее, во избежание ненужных эксцессов. И хотя обе учебные метательные мины были остановлены спущенной противоторпедной сетью, катер оба раза успевал привести цель на кормовые углы и дать полный ход до того, как мина теоретически должна была взорваться. Следовательно, угроза опрокидывания или захлестывания его волной при реальном подрыве была минимальна. После этого Макаров еще погонял наваренчики на скорость, поворотливость, способность строго выдерживать заданный курс, После выполнения всех эволюций, в результате чего Петрович ощутил внутри себя первые тошнотворные признаки морской болезни, Степан Осипович приказал Верховцеву править к трапу Наварина, с которого вызвали на катер еще одного офицера. Лейтенант Измайлов перебрался через планширь катера в компании с кожаной папкой для документов весьма внушительного размера. Затем газолинка с адмиралами и офицерами, сдержанно бурча мотором, направилась к Варягу. Ну что, господа, могу сказать откровенно, мне катерок нравится. Нам бы такие, да в 77 году... Интересно представить, как бы сунулась в Босфор мальтийская эскадра. Трухнули бы их лордство, мне думается. Резюмировал итог импровизированных учений Макаров. И правильно вы, Вот Федорович, сделали, что убедили меня отказаться от заказа американцам 35-тонной миноноски. Так бы мы их деревянных имели штук 15 во Владивостоке к концу года, а то и меньше, а этих стальных имеем здесь и сейчас, то есть там, где нужно и когда нужно аж 40 штук. Кстати, а вы уверены, что когда катера для Егорьева во Владивосток пришли, японская разведка не пронюхала, что к чему? Не должны были. Во-первых, они по всем документам прошли как катера пограничной стражи для Сахалина и Камчатки. И когда их на воду спустили, то под пограничными флагами стояли. Во-вторых, все, что могло указать на минные аппараты, было прикрыто. Егоревских скакунов никто во Владике не видел, они катера в бухте Владимира на борт приняли и ушли лаперозом, так что вряд ли догадались, Степан Осипович». Метательная мина в сравнении с самодвижущейся выглядит старомодно, да и заряд у нее поменьше. Но то, что нам сегодня наши моряки, Петр Алексеевич, продемонстрировали, меня вполне убедило. Решение принято верное. Из ряда дубасов и его комитетские упрямились. Тем более, что мы, благодаря экономии веса против уайтхедов и их хозяйства, имеем возможность еще по запасной мини на аппарат брать. Про скорость и маневренность я уже не говорю. На мой взгляд, с этим лучше даже, чем у полноценных миноносцев. Кстати, какой максимальный ход вы зафиксировали у них? 18? Ну да, вполне, вполне. Здорово и то, что эта газолиновая машина позволяет столько места на котле и угольке экономить. И время на разведение паров не теряем. И то, что топливный танк ниже ватерлинии, это очень верно из-за горючести топливной жидкости. Так все-таки вероятность прострела много меньше. Всем бы был хорош, ну, право слово, если бы так не вонял. Но ничего, мы, люди, не шибко гордые, потерпим. Но то, что на новых катерах с кими двигателями газы прямо за борт надо отводить, это вы правы, Всеволод Федорович. Кстати, а на крейсерах у Егорьева команды катеров тоже потренировали? Обернулся к Безобразову Макаров. Они, когда на крейсерство ходят, на сайпани их оставляют вместе с нашими, так что с этим все в порядке. Сейчас вот только прожектора на всех новые поставим, что нам Лена привезла. Электрическое хозяйство там, на мой взгляд, тяжеловато малость». Но место есть куда ставить, так что решим этот вопрос. А для подсветки целей из катеров самое то. Добро. А скажите-ка нам, Всеволод Федорович, как вам в голову пришло аж в феврале настоять на смене шлюпочного хозяйства на Океане и Саратове под большие катера, когда они только во Францию на ремонт пришли, а самих катеров еще и в проекте-то не было? Чудо какое-то, право». Так ваша наука, Степан Осипович, я, кстати, раньше предлагал все наши пароходы, что могут в военное время во вспомогательные крейсера быть оборудованы, оснастить подъемными устройствами для миноносок третьего класса по английской терминологии. То есть не свыше 16 тонн. В развитии вашего же опыта на Константине и англо-французских экспериментов с Фудром, Геклой и Вулканом. Только рапорт мой, похоже, где-то затеряли. Или почта напутала, я уже не помню, откуда я его посылал. Видно напрасно частным образом, но там и личные письма были. Выдал в ответ смесь форумских идей, личной убежденности и вранья, слегка огорошенной адмиральской прозорливостью Петрович. — Это точно. Поскольку попади он ко мне, я бы вас еще тогда приметил. Да, сколько дельных мыслей, сколько здравых идей, проектов предлагали и предлагают наши офицеры, ученые и частные изобретатели. А потом все это приходит из-за границы, с чужим патентом. А у нас, как всегда, нет пророков в своем отечестве. Вот Степанов на Енисеи погиб. Ведь умница великий, минер от Бога, одна его голова дороже броненосца была». Я вот отписал им недавно, что кораблей такого же примера, типа как Енисей, минимум по четыре штуки на каждый флот надо иметь. И катерное вооружение для них продумать. Как бы они сейчас нам во Владике пригодились. Ну да не будем о грустном. Все, Всеволод Федорович, если я вас попрошу своих орлов наверх вызвать, не обижу, что на ночь глядя? Очень хочу с варяжцами поздороваться». «Я у вас еще не был самого Кронштадта. Хочу поблагодарить за службу ратную. Ведь ежели бы не славное дело Причимульпо и последующий акт международного пиратства, как знать, как бы война обернулась? Мы с Дукельским на этот случай с собой кое-что прихватили. Вы ведь не знаете, что в честь утопления у Кодзимы японского крейсера особую медаль начеканили. Вот вам и вручим здесь. А Рюриковичам во Владик вы свезете сами». Тем временем, Наваренчик Третий уже подходил под трап варяга. «Надеюсь, ваши офицеры не рассердятся, что мы тут их кают-компанию оккупировали. Все, Влад Федорович?» «Для дела ведь, Степан Осипович. Да и теплее тут, чем у меня в салоне. И чаек под боком, опять же. Какие обиды!» «Ну, стало быть, тогда здесь и продолжим». Пусть со стола уберут, а то бумаг всяких разных мы с собой много привезли. А для начала давайте-ка фотографии, что нам Константин Михайлович удружил, посмотрим. Лейтенант Измайлов добыл из недр своего объемистого портфеля увесистую пачку больших фотографических изображений, которые Макаров пустил по рукам присутствующих. Петрович не только сам с интересом изучал их, но и посматривал на реакцию адмиралов и офицеров, в особенности Балка, которому снимки попадали уже пройдя полный круг. Василий точно что-то затевает, и Макарова подбил. Так, а вот это уже интересно. Среди почти что 70 отпечатков Балк штук 10 отложил в отдельную стопку. Василий Александрович, а можно взглянуть, что персонально вас так заинтересовало? Тихонько нарушил шелест и сосредоточенное молчание в кают-компании Руднев. Только с другими не путайте, Всеволод Федорович. Балк передал ему через стол отложенную пачку. И так теперь все ясно. На снимках Измайлова были запечатлены те самые два форта с тяжелыми орудиями, что торчат по правой стороне уракского прохода. Причем не только фас и профиль, что можно было сделать с идущего мимо по фарватеру судна, но и с тыла. «Константин Михайлович, простите, а как вам удалось форты стыл это то отснять? Это ж с фарватора сойти надо было!» «А я их уже на выходе из залива так снял, Всеволод Федорович, когда Арейли, это капитан и хозяин Трампа моего, поломку рулевого привода сымитировал и выкатился влево. Нас оттуда японцы на буксире оттаскивали потом и страшно ругались, что, мол, за такое могут всех в тюрьму засадить, а судно конфисковать». Когда на палубу их офицеры поднимались, я сам попсиховал ужасно. У меня нижний люк из клетки заел, никак не открыть было. Слава богу, все же поддался. Джек говорил, что они в клетку заглядывали, но я, слава богу, уже внизу был. Какая такая клетка? О чем это вы? оживил Самакаров. Мы ее придумали, чтобы все заснять спокойно, Степан Осипович. Что, мол, по заказу американского профессора-орнитолога, Зайдем в Индонезию за тамошними экзотическими птицами для бостонского зоопарка. Соорудили клетку, здоровую, с мелкой ячейкой, ну, чтоб только камере не мешало. Внутри завесили темной тканью. Когда темно, мол, то птицы не гомонят и не бесятся. На входе к ней офицеры не придрались, слава богу. А когда изнутри одну из драпировок снимаешь, все равно в клетке черно, и что внутри делается, снаружи не видно. Так я и фотографировал оттуда все, что хотел. Одну тряпку снимаю и работаю. Потом ее снова на место, снимаю следующую и фотографирую то, что с другой стороны видно. Снизу две доски вынуть, люк в малый кормовой трюм, что для корабельных нужд. Через него я в клетку эту и залезал, а аппарат, пластинки и все прочее прятал в угольной яме. Туда у нас был лаз специальный. А американец этот знал, что если вас накроют, или головы порубят, или виселятся? Знал, конечно. Но у нас для него был и пряник, и кнут, так что старался он за совесть. Ну, не буду расспрашивать, какой там у вас был кнут, но пряник вы с Беклемишевым отвалили ему изрядный. Хотя оно того и стоило, без сомнения. Как вам оборона личной ванны Его Величества показалась, Петр Алексеевич? Оборона понятная, и на фоне наших Владивостока и Артура очень уж грозно и не кажется. Скорострелок с серьезным калибром как не было, так, слава богу, и нет. Но с учетом их подготовки к войне на чужой территории, чем-то удивительным это не выглядит. Мне вот больше виды кагамского порта приглянулись. Вот уж скопище-то всего занятного. Ага, и заметьте, больше половины под английским флагом, что неудивительно. И под французским, что уже более занятно. Так-то? А где же американцы? Что-то мало звездно-полосатых матрасов, Константин Михайлович. Вы и панораму засняли, и рейд, и причалы, а американцы-то где? С вашей Моникой только трое. А они по большей части с провизией, Степан Осипович. Такие пароходы обычно в Эда швартуются, хоть там и мельче гавань. А вот где чисто военные грузы, те в Йокогаму, а англичан так тех иногда и в Йокосуку ставят, если груз для флота. Когда мы разгружались, мимо нас вглубь залива четыре штуки из штатов прошли, все тысяч по пять и даже больше. И на выход пара, один в балласте. Но их я тогда снять не смог, в это время был на мостике. На ходу успел заснять только три миноносца номерных. Из них два у транспорта, брондвахтенного, что рядом с канонеркой на входе болтается, и два циклона на выходе из Йокосуки. Эти пары шли и быстро. У концевого корма в фокус не вошла, а вот иероглифы на борту четко получились. По номерам и иероглифам можно их дивизион определить. Молодцом, все верно. Но продолжайте, продолжайте. Только батареи на островках перед Эда я снять не смог. Извините, но нас в Йокогаму завели. Однако капитан О'Рейли убежден, что там на старых фортах тяжелых орудий нет. Он бывал в Токио в прошлый заход в июне. Кроме того, как вы видите на снимках, господа, Батареи в проходе тоже вышли не очень удачно. Там в основном мортиры и гаубицы. Установлены они довольно высоко. Так что расположение зафиксировано, но точно о калибрах и типе систем можно судить только на двух позициях. Это батареи на пушечном мысу и на острове Перри. И там, и там в основном осахские 11-дюймовые мортиры. Им лет 10-15, не меньше. На Напереди еще пара больших французских корабельных орудий, как на их ромбах. Вот это вполне серьезно. Есть такие и на пушечном. Ясно, Константин Михайлович. Дело вы большое сделали. Есть нам тут над чем покумякать. Спасибо, друг мой. Поздравляю вас с капитаном второго ранга и на Владимира третьего представления на вас подготовим. Спасибо, дорогой, и свободны пока. Да, и передайте вахтенному начальнику, чтобы вас на броненосец отвезли скоренько. Мы еще тут посидим. Наваренчик обернуться успеет за адмиралом. Извините нас, полуношников, что от снарядной погрузки вас нечаянно оторвали. И приготовьтесь, пожалуйста, я завтра хочу взглянуть, как новые шрапнели работать будут. После отъезда лейтенанта Измайлова Макаров попросил больше никого в кают-компанию не заходить без его вызова были извлечены из портфеля Дукельского и легли на стол карты. Первая изображала весь театр боевых действий с расположением русских и японских сил, с красными сплошными стрелками, показывающими движение эскадр Тофа и синими пунктирными, судя по всему, возможных контрмер японцев. И как Петрович и ожидал, Еще одна большая карта Токийского залива и его окрестностей, причем карта весьма детальная, с подробнейшим обозначением как береговой черты и глубин, так и береговых сооружений. В нижнем левом углу ее были даны справочные данные по гидрологии, приливно-отливным течениям и тому подобное. Неожиданным же было другое. Сама она была на немецком языке и датировалась маем 1904 года. Весьма красноречивый штамп в верхнем правом углу гласил «Марине Адмиральштаб Гехайм». Экземпляр номер три. Ничего даже близко подобному во время его форумных баталий не всплывало. Судя по всему, Вадика работа. Зачет. Сам он достал и выложил на стол карту района Ураги, Йокосуки и фортов с пометками, касающимися крепостного минного поля, количество и типов орудий, а также базирующиеся на Йокосуку минной флотилии. Беклемишев тоже развернул свою карту залива, на которой были цветными карандашами помечены пушечные, мортирные, гаубичные батареи, минные заграждения, боны у Йокосуки, брандвахты и судно обеспечение прохода, где стояли дежурные миноносцы, судоходный коммерческий фарватор, вехи, береговые знаки и маяки на входе. Достал пачку машинописных листов и русин. Макаров, оглянув взглядом все это штабное великолепие, хитровато улыбнулся. Ну что ж, друзья мои, сивис пасем парабелум. так что ли? Хочешь, мира, готовься к войне, как говорят латиняне. Начнем, пожалуй. Итак, господа, сначала, если позволите, попросим контр-адмирала Молоса охарактеризовать нам в общих чертах обстановку на театре войны с Японией к моменту наших нынешних посиделок. Японцев можете не касаться, о них отдельно. Прошу вас. Если коротко... Из того, о чем уважаемые собравшиеся пока не проинформированы, Владивостокская эскадра крейсеров под временным командованием Николая Ивановича Небогатого успешно провела операцию под Нагасаки. Мины выставлены. Потерь в кораблях нет, повреждения незначительные. Крепость Ташибана в результате обстрела приведена практически к полному молчанию, хотя действительных потерь японской стороны в артиллерии мы пока не знаем. Применение новых шрапнельных снарядов по позициям открытых сверху береговых орудий себя оправдало полностью. Наши поздравления, Всеволод Федорович. Согласно установке штаба Владивостокского отряда, в залив крейсера не входили. Мы не знаем точного расположения минных полей. Но, повторюсь, главная задача, наша скрытная минная постановка и опробование в деле новых боеприпасов, судя по всему, удались вполне. Мины ставились с России и Громобоя, на углубление 5 метров в полный прилив. Витязь и память корейцы вели бой с береговой обороной. После постановки заграждения, большие крейсера их поддержали, отошли не имея контакта с большими кораблями противника. Его миноносцы на дистанцию действенного огня не приближались, ожидая наших в проходе, куда богатов не пошел. Теперь дела наши, Артурские. Победу нам удалось из прохода вывести, ремонтируем кессонами. Слава богу, серьезных проблем по механизмам не возникло, однако повреждения по бортовым конструкциям оказались серьезные. Кутейников пока срок восстановления не прогнозирует, раньше чем через месяца полтора. Делают, что возможно, но выше головы ведь не прыгнешь. Причина подрыва очевидна. Японские конические якорные мины мы вытрали еще две – Практически совсем рядом с победой. Подорвесь броненосец еще хоть на одной из них, и катастрофа была бы неизбежна, а прокинулся бы поперек прохода. Как мы полагаем, поставили их японцы, зайдя в гавань на китайской джонке с рисом. Причем поставили уже выходя из гавани под вечер, как бы в новый рейс отправляясь. Вычислили и саму джонку, и китайца-купца, что был ее хозяином. Но что толку, больше в Артур этот минзак, понятно, не вернулся, а хозяин пропал. Из кораблей, поврежденных в бою у эллиотов, в строй не введен пока только пересвет. Очень уж хорошо ему досталось. Почище, чем ослябе вашему, всел Федорович. Поэтому, кроме всего прочего, сняв с носа все лишнее, добронируем ему в ватеролинию. Броней помогли немцы, а вывезли мы ее из Циндао на Новике и Больших Миноносцах. Два раза им бегать пришлось. Сейчас эти работы в самом разгаре. Башенные орудия пока на место и не установили даже. Из хорошего починили, наконец, машину на Севастополе и даже удалось выправить ему обе попорченных ранее лопасти правого винта. Так что теперь есть все основания считать, что от Полтавы и Петропавловска он больше отставать не будет. И, наконец, наша третья эскадра. По имеющейся информации, вице-адмирал Чухнин должен будет пройти Сингапур через несколько дней. Гвардейский экспедиционный корпус уже миновал Красное море и идет с бетсами к Цейлону. У Аннама Чухнин должен дождаться гвардейцев и принять их в охранение. От консула в Сайгоне он получит новые телеграфные коды на ведение операций в ноябре-декабре. Какие конкретно инструкции он получит и должно выработать наше совещание? Собственно, у меня все, Степан Осипович. Ну, про успехи второй эскадры мы еще на ужине, полагаю, все услышали. Так что теперь, если позволите, я кое-какие свои мысли вам изложу. Давайте-ка наверх карту театра. Итак, господа, как мы уже знаем, эскадра Григория Павловича успешно идет, даже быстрее, чем мы предполагали. Гвардейцы его должны нагнать у берегов Аннама, и как только это произойдет, перед нами и перед Того с его штабом открывается весьма занятная картина. Суть происходящего в следующем. Он будет всеми силами стараться разбить нас по частям, а нам нужно соединить отдельные части флота в единое целое по возможности без потерь. Сегодня-завтра мы должны принять все основные решения, касающиеся наших действий, направленных на это. У меня есть задумки, полагаю, что и вы также прикидывали, что к чему. Одним словом, нам предстоит вторая в этой войне общефлотская операция, но уже с участием четырех эскадр и, возможно, одного-двух отдельных отрядов. Задачи подобной сложности наш флот еще не решал никогда. И решить нам ее нужно наверняка. Спрашивается, что может отвлечь пса от охраны палки, если хозяин дал ему команду «Охраняй!» Только новая команда хозяина, например, ко мне, как вы думаете, слезет тога со своей позиции у Мазампа, если получит призыв о помощи, например, прямо из Токио? Вопрос, конечно, интересный. Вопрос действительно занятный, Всеволод Вот сейчас мы все вместе эту ситуацию просчитаем. Но давайте-ка попросим сначала Александра Ивановича доложить нам подробно, чем и как собираются японцы защищать Токийский залив на случай нашего неожиданного пришествия. Да и вообще, пройдемся по японской береговой обороне. Слушаю, Степан Осипович. Ковторан Крусин, поднявшись со своего места, предложил всем подвинуться поближе к карте, после чего приступил к изложению. Итак, господа, начнем с Токийского залива, или, как у вас, Петр Алексеевич его зовут, личные ванны Микадо. Здесь вы можете видеть места расположения береговых батарей, они помечены красным цветом, калибры и численность орудий на них, а также... Но в этот момент в дверь после короткого и резкого стука даже не вошел, а почти вбежал бледный и явно чем-то крайне озабоченный флаг-офицер командующего лейтенант Дукельский, Прошу прощения, господа. Срочная телеграмма, Степан Осипович. Полагаю, что вы должны немедленно с ней ознакомиться. Получили из Владивостока через Егорьево. Японцы прорвались на перешейке и вот-вот будут в дальнем. Генерал Кондратенко тяжело ранен. Командование пока принял ФОК. Наступают они также и на Инкоу. Штакельберг отходит.